Демьян. Вначале вообще ничего не было. Бесконечная тьма хлынула сразу изо всех щелей, заслонила Демьяна от леса, озерной глади и тварь из болота. Вот он стоял на кромке перелеска, говорил с той, что пришла на место его любимой женщины. А вот мир обратился во тьму. Так чувствует себя неразумная птица, если в полуденный зной накрыть ее клетку черной тканью. Дема застыл, ощущая под собой землю, слыша еще отголоски жизни леса, схватился за них, как за спасительную веточку над водоворотом, но тут погасли и они. Исчезли, будто не было. На какой-то миг, стремительный, а может и бесконечный, демьян завис в кромешном нигде, еще понимая, кто он. А после пропало и это. Черная вода затопила его, залилась в рот и уши. Наполнила легкий «не вдохнуть, не выдохнуть». Если бы Дема мог размышлять, то решил бы, что это смерть. Пустая и беспробудная, но разума в нем не было, ничего не было. Одна тоска и черная вода. Иногда она шла рябью, иногда стояла, а порой выходила из него, как из берегов. Мерзкая жижа, гнилая и мертвая. И Демьян сдался, растворился, исчез первыми вернулись мысли. Слабый просвет бесконечной тьмы вдруг обернулся осознанным чувством облегчения. Если все это смерть, то умер он, упав в спящие воды озера. А значит, все, что случилось после, и перелесок этот, и поляша с гнилыми пятнами на нежной коже, лишь ужас погибающего сознания. Демьян даже вспомнил, как объясняли на учебе видения умирающих. Туннели, свет... Усопшие родственники, все это агонию угасшего мозга. Так вышло и с ним. Но видит лес, если выбирать между смертью и полей, на самом деле ставшей болотной тварью, лучше сдохнуть. И Демьян успокоился, повеселел даже. Пока не поймал себя на этом облегчении. Мертвые не размышляют, не ищут оправданий и разъяснений. Мертвые гниют в земле. А если он, хорек эдакий, снова ищет лазеечку, лишь бы совесть не сожрала его потроха, то жив он. А поле до сих пор стоит на кромке болота и скалит острые зубы во тьму леса. Он бы закричал от бессилия, но голос еще не вернулся. Вернулся нюх. Демьян чул запах теплого дерева, огня и сухих трав. Значит, он в доме. Еще пахло влажным льном и волосами, омытыми отваром из ромашки. Выходит, где-то рядом сестра, которая только. Но в запахе не различить горьких ноток лесного безумия. Не фекла рядом, стежка. И только потом Демьян понял, что перекрывает всё остальное. Болотный смрад разливался кругом. Так пахнет неживое, бродящее во тьме засыпающего леса. Кто-то опасный, кто-то гнилой и злобный пробрался в дом. Но как? «Не ступите на тропу лесную мертвым ногам!» — так завещал батюшка. За тот непреложный закон было отдано слишком многое. Чужие жизни — свои души. Кто же посмел нарушить его? Мысли разбегались, но на ум приходило лишь одно имя. Любимое, ласковое, привычное. Он даже представил, как Полина входит в дом, переступает порог проводит ладонью по вырезанному из старого дуба лику старца с молодыми улыбчивыми глазами. Она всегда так делала, называла оберекли свечком, щекотала ему широкий нос. Аксинью передергивала от гнева, но она не вмешивалась, копила злобу старая ведьма. Все так и было, наверное. Поляша пришла домой, как всегда приходила, вернувшись из леса. Только в этот раз холодной и влажной была ее грудь а по ладони гладище лесовика расползалось гнилое пятно. Демьян дернулся, тело отдалось тупой болью, но пошевелилось. Теперь он чувствовал, что лежит на твердом столе, вымазанный чем-то холодным и липким, чем-то смердящим. Он попытался перевернуться на бок, но сил не было. Рывком поднял голову, но затылок налился пудовой тяжестью. Прохладная ладонь прижалась к его лбу. Он втянул воздух, боясь и желая различить в нём мёртвый запах поляжи, Но его не было, один лишь ромашковый отвар да сухой лён. Стеша помогла ему приподняться. Он разлепил веки, мир плыл перед глазами, размытое пятно вместо лица сестры, огненные всполохи там, где мерцал фитилёк свечки. «Дёма, Дёма!» Жалобно позвала его Стешка когда голос пробился через завесу тишины. Так жизнь вернулась в Демьяна, но не было времени, чтобы разобраться, рад ли он этому. «Ты меня слышишь, Тёмочка?» плакала сестра, покрывая его лоб поцелуями. «Слышу!» прохерпел он и удивился, что помнит человеческую речь. «Лес наш господин!» запричитала стежка: «Выдержал, вытянул брата моего из омута. Я теперь до смерти твоя по правую роду». «Прекрати ты!» Слушать, как молодая девка причитает, словно старуха, было ему невыносимо. «Воды дай!» Рвануло в сторону, только платье зашуршало. Тяжелая голова со стуком рухнула на стол. Демьян поморщился, но боль отрезвляла. Когда стежка вернулась, он уже смог сесть и опустить дрожащие ноги на пол. Вода из кружки полилась в пересохшее горло. Дема закашлялся, зафырчал, допил до самого дна а Стеша всё топталась рядышком, жалобно на него поглядывая. «Да хорошо всё, хорошо!» — успокоил он сестрицу. «Жив я!» — огляделся. Дом тонул во мраке и тишине. «Где все?» — Стешка вздрогнула, но покорно ответила. «Мы тут свёклы остались, матушка!» Сбилась под тяжёлым взглядом брата, продолжила. «Матушка к поляне пошла тебя у леса вымаливать!» Демьян досадливо поморщился. Этого только не хватало. Каким бы чудом ни вернулся, а приписывать свое спасение паршивой ведьме он не желал. «Остальные где?» – спросил он, ожидая услышать, что все спят. Одну только стежку оставили сторожить его сон. Вот они, свеклые, сидят в горнице, слушают ночь. Но сестра вдруг всхлипнула, прижалась к его плечу лбом. От неожиданности Дема застыл, потом осторожно погладил вздрагивающую спину стежки, та да, зарыдала еще отчаяние. «Чего стряслось-то?» Худая спина задрожала, тонкие косточки проступили под кожей, хоть бери и считай. Но Демьян с силой оторвал стежку от себя и посмотрел ей в глаза. Соленая вода заливала их предчувствием большого горя. «Матушка увела Степана в лес». Выдохнула она, шмыгнула раскрасневшимся носом. «Тетка с Олегом за ней пошли. И девка пришлая, та что-то в лесу нашел». Она с ними. Дема вдохнул раз, вдохнул другой, заставил мысли разогнать ленивые движения. Спятившая ведьма увела младшего сына на лобную поляну, чтобы вымолить его, Демьяна, жизнь у леса. Для обычного человека это все показалось бы набором пустых слов. Но зверь, спящий в Деме, насторожился, поднял уши, глухо зарычал, приготовясь к драке. Спятившая ведьма забрала мальчика, чтобы отдать его болоту взамен другой жизни. Жизни своего единственного сына. Жизни нового хозяина. Сука. Демьян зарычал, вскочил на ноги и чуть было не упал. Но стежка подхватила его, удержала. Откуда только силы в этом тонком тельце нашлись? Давно они ушли? Не очень. Значит, есть еще шанс успеть, остановить беду. «Задушить эту гнусную дуру, спасти маленькую жизнь!» «Я пойду!» Дёма отстранился, шагнул к двери. «Ты на ногах еле держишься. Не ходи. Жутко тут. Останься со мной, Дёма, пожалуйста!» Несмело пробормотала стежка, а когда Дёма бросил на неё злой взгляд, потупилась и отступила. «Прости, хозяин. Твоё право. Иди!» И слова её, тихие, покорные, хлёстко ударили Дёму по лицу. «На тебе, на! Такой же ты, как отец твой, живешь по праву силы, не умеешь ценить заботу и доброту. И любовь сестринскую, отважную, не просящую ничего взамен, тоже ценить не умеешь. Да и недостойный ее такой зверь, как ты. Прости», — пробормотал Дема, жар хлынул на щеке. «Стежка, милая, прости, но там беда». «Ничего, ничего», — снова всхлипнула, вытерла нос рукавом. «Если надо, ты иди». «Я у окушка посижу». Демьян шагнул к ней, чуть не упал, но осторожно обнял сестру, поцеловал в ромашковую макушку, та доверчиво затихла в его руках. Маленькая, почти ему незнакомая, но родная. «А давай вместе пойдем», — предложил он. «Нельзя фёклу одну оставлять», — замотала головой, отстранилась, посмотрела бездонными озёрными глазами, улыбнулась чуть заметно. «Ей из дома не выйти, помнишь?» Демьян помнил, тех, кто был спасен великим чудом, отвоеван у леса до мертвой воды, легко потерять безвозвратно. Выйдет Фекла за порог, услышит, как тянет через лес свою песню, спящую на дне озера, и пойдет к нему. Вспомнит, что почти успела стать его невестой и не удержит в роду ее батюшкин наговор да кровавая ворожба. Я вернусь и всех приведу. — шепнул Дёма и погладил сестру по нежной щеке. — Тётку Глашу и брата, и степушку. Всё хорошо будет. Веришь?